Как в Китае, так и на Ближнем Востоке, основной период монгольского завоевания закончился. Правители империи должны были сплотить и поглотить завоеванное ими. Это была задача не из легких, еще требовались огромные усилия для обеспечения стабильного существования империи. И в течение века после смерти ОГД имперские институты функционировали с относительной эффективностью и точностью развития в большинстве частей империи, несмотря на внутренние конфликты. Смерть УГД в 1241 году стала важной вехой как в истории международных отношений, так и монгольской политики. Хотя она спасла Западную Европу от вторжения, но породила затяжной политический кризис в самой Монголии. Чагатай вскоре умер, и внуки Чингисхана – оказались в довольно сложной ситуации, которую им предстояло разрешить, не имея в семье кого-либо способного сделать это в силу своего возраста и авторитета. Вдова Угадея Хатун Туракина стала регентом, рассчитывая сохранить трон своему старшему сыну Гуюку, однако следовало ожидать сильную оппозицию Гуюку со стороны многих принцев и родовых вождей, вследствие его вражды с могущественным победителем запада Бату необходимо было поэтому предпринять множество политических маневров до сбора курултая фактически между царствие длилось 4 года с 1242 по 1246 годы для обеспечения свободы действий хатун сместила трех помощников у ГД китайского советника Елюя Чуцая, уйгурского канцлера Ченкая и харизмского мусульманина Махмуда Еловача. Другой мусульманин Абд-Ар-Рахман теперь стал главным регенским советником, после того, как пообещал ей удвоить налоговые поступления с китайской части империи. Обескураженный и огорченный Елюй Чуцай умер несколько месяцев спустя после своего смещения. Что же касается внешних дел империи, то активное наступление было необходимо в течение между царствия лишь на Переднем Востоке. Новый командующий монгольской армии в этом регионе Вайджу Нойон сумел нанести решающее поражение сельджукам в 1243 году, после чего сельджукский султан стал вассалом монголов. Восприняв это как предостережение, Хан Малой Армении Хитум I поспешил предложить свое подчинение и помощь монголам. Он контролировал район Киликии напротив острова Кипр. Через него монгольское влияние распространилось на восточную часть Средиземноморья. Политически самым главным изменением в монгольской империи в эти годы было основание Бату ханства Кипчакия в Южной Руси, которая впоследствии стала известна как Золотая Орда. Столицей ее был город Сарай на Нижней Волге. Одним из первых действий Бату стал созыв ведущих восточно-русских князей в Сарае с тем, чтобы они принесли вассальную клятву верности. Когда монгольская армия во главе с Бату вернулась в Южную Русь из Венгрии, большинство... Неджучитских князей со своими военными соединениями отправились назад в Монголию. Некоторые, однако, решили остаться во вновь покоренной стране, которая им нравилась. Итак, количество монгольских войск под властью Бату несколько увеличилось. И, конечно, он имел в своем распоряжении хорошо выученную тюркскую армию под командованием Монголии верных ему монгольских офицеров. В дополнение к центральноазиатским туркменам, к силам Бату присоединились многочисленные половецкие и оландские воины. Хотя военное могущество Бату не подлежало сомнению, его положение у монгольской политики было довольно слабым, поскольку от него зависела лишь малая часть монгольской армии и родовых вождей. По необходимости он заключил политический союз с сыном Талуя Мунке, своим близким другом еще со времен Европейской кампании. Однако даже их объединительные усилия